Она заявила это без тени сомнения, но вдруг поймала себя на мысли, что говорит о прежнем Андрее, о том, каким он был до знакомства с Зоей. За последний год она так редко находила в общий язык с братом, что вряд ли могла ручаться за его поведение. Он решил устроить свадьбу сразу после похорон, так, может, и деньги за невесту возьмет. Вздрогнув, Маша добавила, — даже не суйся. — Пусть все пропадает, это будет ему уроком. — Шикарный жест! — одобрил заметно повеселевший Павел. — Ну, спасибо за моральную поддержку. — Хотя ты и не хочешь мне помочь. Во всяком случае, ты не против? — Во всяком случае, на вашу свадьбу? — Я приду. — рассмеялась девушка, оценивая, наконец, комизм ситуации. Только «Поторопись. Видишь, как все зыбко в этом мире!» Продолжая шутить, она выпроводила Павла, но, едва закрыв за ним дверь, снова услышала звонок. «Ну что еще?» — Маша высунулась на площадку. «Дай в себя прийти!» «Забыл!» — смущенно проговорил тот, нажимая кнопку вызова лифта. «Зоя!» Просила передать, что надеется и дальше с тобой дружить. Так и сказала. Не поверила своим ушам девушка. Этими самыми словами и дальше, и еще. Она просила передать Андрею, пусть сто раз подумает, прежде чем начинать скандал. — Вот пусть сама ему это и скажет, — сердито бросила Маша. — Что за угрозы? Она очень настаивала. Павел старался не смотреть ей в глаза. Зоя сказала бы и сама, но боится неадекватной реакции. У Маши с губ рвались резкие выражения, но она сдержалась. Лифт взобрался на седьмой этаж очень вовремя. Пауза становилась все более натянутой. Был момент, когда девушка едва не высказала бывшему возлюбленному все, что на самом деле думает о его новой пассии. Молчание золота! Маша перевела дух следя за тем, как кабинка исчезает в старомодной проволочной шахте. Зоя — настоящая цирцея, превращает мужчин в свиней не хуже древнегреческой колдуньи. До него бы все равно ничего не дошло, а друга я бы навсегда потеряла. Во всяком случае, он все еще пытается быть мне другом, раз уж не вышло ничего больше. И я должна быть ему благодарна. Он очень лихо избавил меня от Зои, правда, подкинул новую проблему. Маша с содроганием думала о том, как воспримет неожиданную новость Андрей. У нее рождались все более мрачные прогнозы. Она не могла избавиться от дурных предчувствий все время, пока запирала дверь, раздевалась, стояла под душем, заваривала свежий чай. Близилась полночь, а девушка все перебирала в уме разные варианты того, чем может обернуться создавшаяся ситуация, и все они казались неутешительными. Хуже всего было то, что она понимала, ситуация необратима, а значит, все еще влюбленному Андрею предстоит выпить всю горечь до дна. Странно не то, что Зоя ушла к состоятельному бизнесмену накануне свадьбы. Странно, что она вообще планировала брак с полунищим театральным художником, без имени, без перспектив, даже без особых способностей. Андрей — простая рабочая лошадка, каких сотни, материальные перспективы, половина хрущевской квартирки в спальном районе, да еще на первом этаже. И чем он мог ее привлечь? Зоя явно не из тех, кто согласен делить с мужем трудности, это существо иной породы. Что это было с ее стороны? Внезапная влюбленность богатой девочки, не понимающей даже, какой уровень жизни ее ждет в браке с таким парнем? Или родители обещали ей поддержку, или ей вообще было на все наплевать? А может,. Маша внутренне похолодела, неожиданно задав себе этот вопрос. Она просто хотела кому-то отомстить этой свадьбой, расквитаться, а потом перешагнуть через Андрея и уйти, как ушла сейчас.